Глава 6. Я проснулась только к полудню. Оказывается, спать на коврике может быть вполне уютно, когда в квартире нет чёрта барабашки с Макбуком. Ещё бы обтянутый хлопком кирпич и минующий себя диванным валиком заменить на что-то более удобноваримое, и можно жить. Вспомнилось, как в моём детстве ещё до свалившихся на наше семейство неземных благ и сопровождающих их проблем Мама всё время боялась, как бы начальник не вызвал её на ковёр. Босс ей достался строгий, из распространённой породы всезнающих самодуров. Пятилетняя я никак не могла понять, что такого страшного может быть в мягком напольном покрытии. Казалось бы, ну ковёр и ковёр, чего так бояться? Мой нынешний босс меня на ковёр не просто вызвал, но там и оставил, а сам гад безругий ушёл. Интересно. Возвращение вечером подразумевало весёлую ночь. Хотя, какое мне дело, как развлекаются черти в свободное от воровства чужих душ время. Первый час я бесцельно слонялась по квартире любопытной кошкой, принюхивалась и присматривалась. В спальню заглянуть так и не решилась. Убийственно страшный тёмно-зелёный взгляд живо всплывал в памяти. А за неимением души жить почему-то хотелось особенно сильно. Сунула нос в ванную, порылась в шкафчиках, ни швабры, ни пылесоса не обнаружила, как чёрт и предупреждал. Но нашлось несколько запакованных микрофибр разного цвета и размера. Он не шутил. Ползать мне придётся на коленях всё время, чтобы не доставлять ему удовольствия лицезреть мой оттопыренный зад. Для себя решила делать уборку в его отсутствии. То есть вот, к примеру, сейчас. Ещё через пару часов я позволила себе выйти из квартиры. Ключа у меня не было, и я боялась покинуть её надолго. Прошалась по устланому ковролином коридору влево, затем вправо, как тигр на цирковой арене. Потыкала кнопку лифта, дождалась заветного дзень, но входить не стала. Сомнительная иллюзия свободы, будто можно сбежать от демона, у которого в кармашке завалялась твоя душа. Снова и снова в голове всплывали слова миндальной тётки: "Вечность в подчинении у чёрта, но нужно быть совсем самоубийцей, чтобы шпионить за демоном ада". Ведь так. И два я закрыла за спиной входную дверь и притулилась лопатками к полотну. Лифт снова приветливо дзынькнул, и полминуты спустя в мой затылок впечаталось уверенное тук-тук. На пороге стоял парень. лет двадцати трёх, с рыжими растрёпанными кудрями и открытой белозубой улыбкой. Я опешила, хлопнула пару раз ресницами, ожидая какого-то приветствия или пояснения, но гость просто протянул руку, будто ждал, что я в неё что-то положу. Не мой, что ли? — А, вы от мистера Дрейка? За списком, да? — догадалась пару секунд спустя, и парень кивнул. Я чуть отошла, впуская визитёра внутрь, Но он резко мотнул головой и остался стоять за порогом. Субординация, деликатность или без приглашения хозяина он не смеет войти. Смущённым парень в отличие от меня не выглядел, наоборот, смотрел с лёгким ехидством, почти так же, как недавно Витторио. Интересно, как Дрейк объяснил коллеге наличие девушки в собственной квартире? и необходимость обеспечить её шампунем, персональным куском мыла и любимым чаем. Мой человек, так я и поверила. Интересно, какую должность занимает рыжий чёртик? Рожик из-под бронзовых вихров не пробивалась, но, конечно, этот тоже был демоном, обаятельным и в отличие от Дарла, явно весельчаком, мягкий прищур зеленоватых глаз Её бегавшие к вискам дорожки мимических морщин покоряли с первого взгляда. Почему-то хотелось улыбаться ему в ответ. Вот, там немного совсем. Я бы и сама могла, замявшись, я протянула чертёнку сложенный вдвое лист бумаги. Тот ухватил список, слегка мознув по моей ладони пальцем. Тело прошибло током. Озорно подмигнув, парень развернулся на каблуках и размашистым шагом пошёл к лифту. Дзынь. И я снова осталась в гордом одиночестве. Через 3 часа Рыжик, так я про себя прозвала обаятельного чертяку, вернулся с четырьмя пакетами. Половину из этого я не заказывала, но, видимо, Дрейк велел ему исправить о грехи моей скромности. Иначе как объяснить, что вместо творога и бананов нашлись три пачки слабосолёного лосося, а ещё баночка с утиным паштетом, пластиковый контейнер с икрой кеты? нарезка хамона, огромные испанские оливки, свежий хлеб и творожный сыр. Это всё выглядело отдалённо знакомым. Маленькую меня редко брали на взрослые посиделки, но позже я застала несколько пышных банкетов, когда отец открывал филиал в Нижнем и когда обмывали новые апартаменты в центре Москвы. Ну и когда Валька удачно выходила замуж само собой. И я не тосковала по обеспеченной жизни, Даже в лучшие времена дома мы питались просто. Мать на Новый год запекала утку, отец сходил с ума от картошки жареной с лесными грибами. Он быстро взлетел и также стремительно упал. Ни я, ни папа не успели привыкнуть к кроскаше, а вот мама с Валькой, кажется, да, им банкротство Ласкав Групп далось труднее. Сестра тут же спряталась за мощной спиной Джада, а мама, она забаррикадировалась где-то внутри себя. И всё-таки мясо краба, прикупленное Валькой с моей стипендии, развеядило фантомные раны. Чёрт. Кажется, этот чёрт задумал меня искусить, совратить или чем там эти звери занимаются, сбить с пути истинного. Вот. В следующем пакете обнаружились какие-то попырчатые щупальца неизвестного морского гада, кусок жутко пахучего сыра, аромат пробивался даже через упаковку. Две палки заплесневелой колбасы, по запаху отдалённо напоминающей отцовский нос не первой свежести, ещё какая-то ерунда в банке, похожая на плавающие глаза. Нормальными казались только помидоры, но и те зачем-то были вялеными. А что-то из еды для простых смертных тут есть? Я не готова кормиться деликатесами с руки демона ада. Душа всё ещё находившаяся во мне быстовала против такого положения вещей. Вот только желудок ворчливо урчал, напоминал, что я на завтрак сварила себе два яйца и этим гордо ограничилась. Телефон пиликнул, как не вовремя. Я тут борюсь с собой и неизменными порывами, а он: "Надеюсь, ты не додумаешься морить себя голодом из чувства протеста, Олеся". Он и на расстоянии мысли читать умеет. Откуда у него вообще мой номер? Вот вроде спрашивает, а знака вопроса нет. И между строк читается приказ. Эш. Или он, приказ этот. Мне просто на голодный желудок примерищился. Я покорно вскрыла одну из упаковок с красной рыбой. Чем чёрт не шутит? Мне тут целый месяц куковать. На одних яйцах долго не протяну. На плесневелой колбасос на скаме. Пусть сам ест. От скейчудище в квартире до сих пор не объявилось. На завтрашний рассветный кофе никто не отменял. Так что я привычно растянулась на коврике, как приблудная дворняжка, сунула под голову диванную подушку и прикрылась пледом. Думала, что не засну, но через секунду меня поглотила вязкая дрёма. Проснулась от мерного стука. Тук, тук, тук, тук. Похоже на шелест клавиш ноутбука, по которым кто-то шустро набирает текст. Я приоткрыла один глаз. В кресле напротив дивана по ту сторону ковра сидел Дрейк. На его коленях действительно серебрился макбук, отсвечивая в меня над грызенным яблоком. «Вы чего тут?» Я приподнялась на локте, продирая заспанные глаза. «Сейчас сколько? Часа три ночи?» «Работаю, Олеся. Спи». «Почему тут?» Я имела в виду, почему рядом со мной, а не в кабинете или спальне. Он сидел в нескольких метрах от меня, и странное соседство, при условии, что я валялась практически в его ногах, очень смущало. «У тебя приятная аура. Чистая, энергичная, звонкая». Не отрывая взгляд от экрана, пробормотал Дрейк. «Рядом с ней легко и быстро работает. У меня много дел. Надо разгрести до утра. Мне нужен допинг». «Допинг — это в смысле я? Моя звонкая аура?» фонареть. Значит, он собирается стучать по клавишам до утра. Стало быть спать в квартире планирую только я. И нет, у него даже мысли не возникло предложить мне свою постель. Ведь так вкусная энергичная аура уйдёт. Лежить, Олеся Владимировна, где лежали. Хам. Можешь взять сюда мою подушку. Боркнул еле слышно Дрейк, поглощённый каким-то новым дзынь на Макбуке. Спать на подушке, которой касалась голова этого чёрта, даже не знаю. Он, конечно, рогов не носит, не модный в аду аксессуар, как я успела понять, но я всё равно встала и пошла. Ай, к чёрту. То есть, ну да, к нему, в спальню, за подушкой, потому что та ересь, что именовалась диванным валиком, по ощущениям, больше напоминала чёрстую буханку хлеба. «Завтра куплю тебе подушку». Всё тем же монотонным голосом выдал демон. «А сейчас прекрати шастать по квартире и ляг обратно, отвлекаешь». Я устроилась на коврике, закуталась в плед по самый нос и прикрыла глаза. Но не была уверена, что смогу заснуть под его мерное «тук-тук-тук». Дело вовсе не в шуме, клавишный перестук наоборот убаюкивал. Но одно дело спать в общежитии рядом с соседкой или с Валькой, И совсем другое в одной комнате с мужчиной, малознакомым, взрослым. Сколько ему, кстати? Выглядит на 30, но ведь могут быть и все 300, и с довольно необычной профессией. Ладно, и если притвориться спящей, есть шанс поверить в собственный обман. Я поглубже зарылась щекой в мягкую ткань с ненавязчивым запахом кондиционера и чего-то ещё. Терпкого, но, пожалуй, не противного. Недавно мы с Лилькой смеялись над анекдотом в тему про слишком настойчивого консультанта из известной сети, торгующий телефонами, умудрившегося продать дьяволу душу и чехольчик. А я вот продишевила: "Нет во мне коммерческой жилки". Мысль о том, что мне завтра купят подушку, отдалась приятным теплом в районе поясницы, будто мне пообещали хрустальные туфельки и ведёрко бриллиантов в придачу. И это, как минимум, Как мало мне всё-таки надо. Всё равно вы зло, пробубнила я, стряхивая с себя мечтательные настроения. Меня подушкой не купить. Тяжёлый вздох и мягкий хлопок крышки ноутбука заставил напрячься каждой клеточкой. Ой-ой. Я приоткрыла глаз и устремила его на кресло напротив. Сейчас оно пустовало. Где чёрт? Чёрт его возьми. Дрейк обнаружился сверху. То есть прямо надо мной, сидящим на корточках у моего спального места и нависающим над моим спящим лицом. Ковёр приглушил его шаги. Ну или черти летать умеют, телепортироваться, как вариант. Зло и добро очень относительные вещи, Олеся тихо и ровно в духе лекции произнёс заморский профессор, пока я отходила от пугающей близости изумрудных глаз. хотелось зажмуриться и снова притвориться спящей Демоны и ангелы просто руководствуются разными мотивами. Я помог тебе с джадом. Твоя сестра и племянник целы. Никто не пострадал. Хочешь сказать, что это не добро? Вы это сделали из корысти, чтобы найти себе уборщицу, помощницу. Это и есть мотивы. Но мне твоя душа нужна лишь на время. Потом ты станешь свободна. Свою же услугу я назад не заберу. Уборкой ты платишь мне за избавление своей семьи от большой беды. На мой взгляд, справедливо. Она твой. Я замешкалась с ответом. В этом контексте я ситуацию рассматривала и раньше, но уж точно не в том свете, что Вашингтонский чёрт совершил хорошее дело. Или добро должно быть исключительно бескорыстным, не требующим оплаты? Но тогда его особо и не ценят, воспринимают как должное. А так у нас с тобой прозрачные деловые отношения. Все довольны. У меня чистая квартира, у тебя невредимая сестра, оставшаяся с любящей матерью племянница, целые нервы. Разве не этого ты хотела? Спи, Олеся, спи. Солнечный луч пощекотал нос, и я проснулась. Светило было достаточно высоко, раз его наглые лапы пробрались даже за диван. Я испуганно вскочила. Рассвет прошёл, меня никто не разбудил, кофе не потребовал. Вот чёрт. Я выпыталась из пледа, готовая с головой броситься в бытовое рабство, чтобы поскорей отработать душу, но Дрейка нигде не нашлось. Ни во вчерашнем кресле, ни на кухне, ни вообще в апартаментах на 14-м этаже. Он меня не разбудил. Это хороший знак или плохой? Дрейк что-то говорил о том, что моя душа, подточенная этим чёртом короедом, сияет не так ярко, что ей нужно время на восстановление. Может, он поэтому и дал мне проспать до 9:00 утра? Часы на мобильном показывали 9:15. Слава богу, мне сегодня к третьей паре. 2 дня бытового рабства проскочили незаметно. Всё закрутилось так быстро и странно, что утром понедельника я едва помнила, что мне вообще-то положено явиться в университет. Но запас времени ещё был, так что я заварила себе жасминовый чай и с безликой белоснежной чашкой плюхнулась в кресло в гостиной. Роскошные окна с лучших сторон демонстрировали мне комплекс Москва-Сити с бесконечными башнями, подпиравшими седые облака. Квартира чёрта вообще очень походила на столицу. Дизайнер явно вдохновился природными оттенками, о чём свидетельствовали светло-серые стены, местами уходящие в оттенки грозового неба и мокрого асфальта. Но в отличие от шумной, торопливой, толкающейся и гудящей Москвы, здесь было тихо, пусто, просторно. Солнце и гриво бликовало на паркете и просвечивало насквозь светлые ворс ковра. Я поджала под себя ноги и не без труда призналась — Сейчас мне хорошо. Приятно и спокойно. Хотя отсутствие элементарного кофейного столика возмущало. Вот как можно жить в столь голом пространстве, что даже чашку поставить некуда? Что за приступ аскетизма? Но роскошный вид из окна на столичную суету компенсировал лощёный минимализм. Наверное, в таких апартаментах жильцы чувствуют себя королями мира. Я никогда не бывала в настоящих небоскрёбах. не представляла, как себя ощущает человек, живущий, скажем, в пентхаусе. Но даже эти просторные хоромы выбивали меня из колеи немудрено. После комнатки в 12 квадратных метров никак не могла определиться, то ли воображать себя мышонком, случайно забревшим в гнездо орла, то ли всё-таки временной орлицей. Оглядев ещё раз все комнаты, кроме спальни, словно преступница, я воровато протиснулась в ванную. Боже, душ один и весь для меня. И никто не подвывает в соседней кабинке, и никто не торопит, поколачивая дверь. Кажется, я провела в нём не меньше получаса. Если и был мой персональный рай на земле, то он, кажется, располагался в квартире у чёрта. Пора было признать, несмотря на соседство с адским созданием и его временами жуткий темнеющий взгляд, странные бзики и глупые правила, Всё было не настолько страшно, как показалось пятничным вечером. На кухонном столе лежал запасной ключ, прижимавший к стеклу записку, такую сухую, будто Дрейк за каждое слово лишался парочки выгодных контрактов или получал щелбаны за горелый лоб. Ни приветствия, ни прощания, ни даже подписи, чёрт, или на худой конец, твой нудный рабовладелец. Вечером будь не позже 6:00. Привези какие-то вещи. Ужин закажу сам, заберёшь у курьера. Интересно, в Америке примерно такие записки оставляют жёнам мужья или всё же добавляют: "Доброе утро, мидовая. Я придирчиво оглядела квартиру. После вчерашней уборки она блестела так, что хвататься за тряпку было рано". Значит, я успевала забежать в общежитие за свежей одеждой и конспектами. Деньги, оставшиеся от аванса на колготки, я отдала Илоне Ралиевне за то, что она закрывала глаза на проживание Вальки с сыном. Она молча приняла от меня пару расправленных купюр, даже не заикнувшись про эпизод с Джадом. К числу положительных качеств пожилой Церберши можно было отнести немногословность и полное равнодушие к происходящему вокруг. Дверь в мою комнатушку была аккуратно вставлена обратно. На месте выдреного с древесным мясом шпингалета сияла новенькая защёлка. Вальки с Ваней не было, но в охапье её платьев неизменной пышной горкой укрывал мою кровать. Пообещав себе заглянуть к ним после занятий, я в спешке переоделась и побросала в сумку тетради. Лильки в университете ещё не было. Обычно её подвозит Антон, а он и пунктуальности, вещи не совместимы. Так что я просто стояла в прохладном коридоре, обрисовывая носком туфли контур, падавший на пол тени. — Ласкина! — вырвал меня из задумчивости дело на строгий голос Алексея Николаевича. — Проснулась? Молодец! У меня есть свежие правки по твоей дипломной работе. Загляни в свободный вечер ко мне в кабинет. Заодно покажешь новые наработки. Рогозин важно сдвинул брови, и я прикусила губу. — Чёрт! Я на выходных ожидаемо не уделила проекту ни одной минуты. Плакала моё включение в особую группу. Свободный вечер, свободный вечер. Нет у меня теперь свободных вечеров. Что не так, Олеся? Вдруг учасливо поинтересовался профессор, развернулся спиной к окну и присел на подоконник. У тебя растерянный вид. Скорее душевно потерянный. Ох, знали бы вы только, как я вляпалась. Я не успела на выходных поработать над дипломным проектом, пробормотала виновато. Сестра из Лондона приехала погостить с сыном, суматоха и вот. Понял, семья это важно, особенно в трудные времена, добродушно кивнул Рогозин и потряс перед моим носом ладонью с крупным обручальным кольцом на пальце. Я знала, что он, несмотря на солидный возраст, недавно женился, чем растоптал в пыль непристойные мечты десятков студенток. Мы оба понимали, что он имеет в виду под трудными временами. Алексей Николаевич знал больше других о моей непростой финансовой ситуации, об арестованной квартире, о папином банкротстве, об их с матерью дрязгах и долгах. Как-то давно, в один из таких свободных вечеров я вывалила ему всё. Как приставы, не стесняясь стенани матери, выдворили нас из столичных апартаментов в безликий хостел с вещами на выход. Нервно хохотнул тогда отец, и мать ещё месяц припоминала ему привычку юморить, пока в её жизни происходит форменный конец света, а потом они его все перестали разговаривать. Сейчас родители жили в Воронеже в нашей старой двухкомнатной квартирке, пытались склеить брак, больше напоминающий вазу династии Мин. разбитой на тысячи мелких бело-голубых осколков, стёртую едва ли не в пыль. Сердце снова болезненно кольнуло. Неужели развод? Страшно об этом было даже думать. Так хотелось хоть одно светлое пятнышко в этом беспросветном потоке гнетущих мыслей, что я решилась задать Радгозину тревоживший меня вопрос. Алексей Николаевич, а вы? М? говорила Аскина не томи. Он недовольно дёрнул плечами и почесал седой висок. Всерьёз тогда говорили про место в Lingua Universe. Недавно он намекнул, что если я не завалю итоговые тесты, возьмёт меня в семью Рогозина, в его команду лингвистов-международников, сопровождающих VIP-персон, звёзд и даже президентов других стран. А это ли не мечта путешествовать по миру в компании значимых, интересных людей? Нет, Ласкина шутки шутил. И эти известные юмористы Фыркнул Рогозин, и у меня к ушам потянулась улыбка. Шанс вырваться из удушающей петли бедности был так реален, что защипало в носу. Зарплаты у них отличные. Я ведь так и родительские долги смогу отдать. То есть с меня только красный диплом, да? Заискивающе посмотрела в серые глаза. Всё ты сдашь. Я в списках тебя отметил. Алексей Николаевич снова почесал сидеющий висок и приподнял бровь, намекая, что это между нами. чтобы Дрейк не наседал. Он отличный специалист, но уж бульно дотошный и принципиальный. Не умеет он по-свойски. Американец. Вот а я о чём? Нудный тип. И ко всему прочему, чёрт. Крошечный такой недостаток. Это без учёта возможного хвоста. Иначе недостаток был бы посущественнее. Но не говорить же об этом Рогозину. Мне ещё рано в психушку. Я в Лингво-юниверс хочу. День прошёл на удивление ровно. Разве что Юра, ожидаемо, не вернул мою латынь, и пришлось конспектировать лекцию на листе, вырванном из Лилькиного блокнота. Солнце уже начало путь обратно к горизонту, когда мы с Иверьяновой покинули последнюю лекцию. Пока я застёгивала на все пуговицы пальто, подруга поправляла перед зеркалом макияж. Её ухоженная бруская красота с каждым годом проявляла себя всё ярче. удлинённое, искусно растрёпанное каре смотрелось так, будто девушка час назад искупалась в море, и тёмные волосы не успели высохнуть. Густо обведённые подводкой глаза контрастно выделялись на бледном холёном личике. Одолжишь мне немного до следующего месяца? Лиля отвернулась от зеркала и поёрзала губой по губке, распределяя бледно-розовую помаду. В пятницу в клуб иду, а на личности кот наплакал. Предки озрели. Сколько? Выдохнула я с некоторой обречённостью, глядя в совершенно невинные глаза. Подруга неопределённо пожала плечом. Лил, у меня нет лишних. Ты же знаешь, Валя с Ваней раньше всегда были. Удручённо фыркнула Вирьянова и резко дёрнула молнию вверх, застёгивая отороченную мехом кожаную курточку. Ладно, проехали. Когда уже твои беженцы от тебя съедут? Это моя семья. Твёрже, чем хотела, отрезала я. Ну, может, так даже правильнее. Иногда Лилю надо ставить на место и спускать с её персонального Олимпа. Они будут жить со мной столько, сколько захотят. Ладно, не пыли. А тебе, между прочим, думаю, лесь. Я как-то неделю ночевала с племянником, и ему 5, но я на второй сутки уже выла. Повсюду чёртовы фантики от конфет. И этот гадёныш умудрился изволять в шоколаде мои любимые просто не журавлями. Охнула девушка, резко притормозила, о чём-то задумалась. И через секунду выдала: "Боги, я надеюсь, это действительно был шоколад". Я хихикнула, просунув руку в перчатку. Лелькины брезгливость порой забавляла, в те редкие минуты, когда не бесило. Подруга деловито распахнула дверь, вынесла свою упакованная в модные, но непрактичные одежки тельца на январский мороз и поёжилась. Да когда уже это кончится? Сил нет, они будто издеваются. Что это? Кто они? недоумённо спросила у подруги, протискиваясь следом. И это, Лиля ткнула пальцем в потемневший от заиндевелого наста старый сугроб, потом перевела палец вверх и пригрозила пролетавшему мимо облаку. Ани, это просто снег, так бывает зимой. Это гадость. Подруга удручённо протёрла платком мысок замшевого сапога и потрусила вперёд по дорожке. Впереди нас вышагивал Юра, придерживая какую-то девушку за талию и не позволяя той скользить на обледенелой плитке. Я уже собиралась окликнуть парня и потребовать назад свой конспект, когда его спутница резко затормозила, о чём-то спохватившись. Она стала нервно рыться в сумочке, выдружив ту, наприподнятое колено, а второй рукой бесцеремонно ухватив Юру за рукав. Издалека она напоминала изящную цаплю, зарыжими прядями завесившее лицо Я узнала Милану. Сердце ухнуло в груди хриплым филином и замерло. Милана и Юра. Мой Юра. Они вместе? Я сглотнула и сделала шаг назад. Ещё один. Нет, нет. Я не могу с ними столкнуться. Каблук неудачно поехал, и я с перепуганным скриком приземлилась нижними красотами в зудубевший сугроб с краю дорожки. тело прошибло тупой болью, которая не шла ни в какое сравнение от острой сердечной. Юра и Милана. Твою ж лесь, ну как так-то? Лиля картинно закрыла лицо руками, то ли прячась от позора приключившегося со мной, то ли скрывая неуместную улыбку. Вставать не хотелось. Я бы сейчас ещё разок перезаложила душу лишь бы провалиться сквозь сугроб, хоть в преисподнюю, хоть в нижний мир, только бы подальше от сочувствующих голубых глаз и насмешливых карих. Как истинный джентльмен, Юра, не выпуская из левой руки цаплю Милану с распахнутой сумкой, притащил девушку по дорожке и протянул мне правую. Ргнала от тебя к земле потянула Ласкина. Фыркнула Милана, недовольно поджав губки. Она бы, конечно, предпочла, чтобы я и дальше изображала из себя ледяную скульптуру, неудачница в сугробе, но вместо этого послушно приехала за Юрой и его спасительной рукой по скользкой тропке. Я схватилась за тёплую Юркину ладонь и позволила уверенным рывком поставить себя на ноги. Ожидаемо, потеряла равновесие и неловко откнулась лбом в гладкий подбородок. "Стоишь, ласка". Парень обхватил меня за талию, Легонько прижёг к себе, выравнивая моё шаткое положение. Аромат вишни и мяты с горячим выдохом прилетел мне в щёку. Каблуки впились в гололёд скальными крюками. Дыхание отхлебла напрачь. Сердце потеряло ориентацию и скатилось в самый низ живота. "Таю", кажется, "спасибо, Юр". Милана прокатилась неодобрительным взглядом по нашим сплетённым телам и затормозила на коленях. О, да у тебя запасные есть. Значит, не так всё плохо. В вихдных глазах мелькнуло что-то вроде сочувствия, но его тут же поглотила неприязнь. Евлева перевела взгляд на Лилю. В богатстве и бедности, в болезни и здравии, да? Зараза двусмысленно поиграла бровями, и Лиля наморщила нос. Мил, ну ты чего? Что за химия такая между вами уже который год? Пробубнил Юра. Евненьи не знаю, на чью сторону встать в застарелом противостоянии. За Миланкой большая группа поддержки, за мной халявные конспекты, написанные красивым разборчивым почерком. Никакой химии, фыркнула девушка и потянула Юру за собой. Мы в кино шли, кажется. Я тихонько шмыгнула носом, глядя вслед удаляющейся парочке. Милана и Юра. У них всё серьёзно. И ведь специально про кино сказала. Зачем так жестоко? Знает ведь. Все знают. «Забудь, Лесь, на идиоток не обижаются, и у них ничего нет», — то нам эксперта по отношениям заявила подруга. Я в этом сомневалась, глядя, как Милана поправляет русую Юркину чёлку, беспорядочно торчавшую из-под шапки Бинни. Очень уж интимный жест, и всё-то у неё легко. «Так это была ловля на живца?» — хохотнула Лиля, когда парочка от нас прилично оторвалась. «Никто не может устоять, когда Ласкина падает на лёд!» Я скривилась от её глупого предположения, а потом вспомнила чёрта, которого, как известно, поминать не следует. Уже второго словила на своё падение. Пожалуй, способ можно запатентовать. Действует безотказно, но не в моих интересах. «А ты куда на выходных пропадала? Я заходила вечером в общежитие...» Лиля скорчила болезгливую мордочку, словно увидела крысу. "Галиевна, сказала, что ты до сих пор не вернулась. Откуда?" Тело сковало морозцы изнутри. Чёрт. Я ведь на несколько часов успела забыть, что возвращаться мне сейчас не в общежитие, а на законный коврик у ласкового диванчика. На работе была. Пробубнила еле слышно. И кем устроилась? Лиля подула на розовые гелевые ногти, будто те были свежеокрашены, и залюбовалась их отблесками на уходящем солнце. «Я же предлагала тебя пристроить к своему отчиму, он не был против, найдет должность специально под тебя». Сама на своего отчима Лиля работать, разумеется, не собиралась. Ее вполне устраивала приличная карманная сумма, ежемесячно капавшая на банковскую карту. Я вспомнила, какими алчными глазками на меня третий год смотрит новый муж её матери и поёжилась. Нет, должность под меня от этого типа худшая, что можно вообразить. Ушла шина коврики, у чёрта. С ним всё прозрачно и я говорю о контрактом. Хотел бы большего, давно мог бы воспользоваться ситуацией и заманить меня в спальню под предлогом демонстрации хвоста. А это, между прочим, запрещённый приём, безотказный. куда серьёзнее чашечки кофе и коллекции гравюр. А Дрейк наоборот, запретил туда входить, будто чувствовал, что я нацелилась на его комод. Мысли снова самым беспощадным образом скатились к чёрту. Где он сейчас? Какими тайными жуткими делами занимается? Рассказывать Лильке о новой работе было стыдно и неловко. В воздухе уже образовалось грозовое облачко, грозившее вылиться в эпичную лекцию на тему Сколько можно опускаться на дно, Олеся? В Москву мы переехали, когда мне исполнилось 12, но по-настоящему узнавать столицу я начала только на первом курсе, почти сразу после папиного взлёта. Оказалось, что к тем, у кого туго набит кошелёк, Москва поворачивается совсем другой стороной лицевой, ну прямо как избушка на курьих ножках. Моим экскурсоводом стала Лиля, умевшая проводить время весело и гулять широко. Она знакомила меня со столичной жизнью, клубами, квартирами золотых мальчиков, красивой одеждой. А потом меня выбило из колеи. Отец потерял бизнес, погрязв в долгах и кредитах, и переехал с матерью в Воронеж. Родители постоянно ссорились на почве внезапной бедности, дело шло к разводу, и мы с сестрой старались не встрявать. Выкручивались сами, как могли. Теперь Лиля делала вид, что несёт непосильную ношу. когда провожала меня до облупленной общаги. Конечно, это вам не квартира в центре. Но Милана не зря упомянула про богатство и бедность. Разве деньги могут влиять на настоящую дружбу? Я остановилась, заглянула Лиле в глаза и честно призналась. Кем-то вроде хаускипера. В смысле, домохозяйкой? Поперхнулась подруга. «То есть твои лучшие друзья теперь не я с Антоном, а пылесос, кофеварка и пипи-дастер?» «Пипи-кто?» «Мохнатая штука, которой пыль сметают. В кино видела!» Залилась смехом подруга. «Это нормальная работа. Я недовольно повела плечом. Не стоило всё-таки говорить. Теперь этот фонтанчик норовоучений и подколок два часа не закроется». «Это унизительно! Ползать кверху задницей по чужому полу!» припечатала лиля прядь под бородой к меховому воротнике да что может быть унизительного в том чтобы приводить всё в порядок и наводить чистоту в неожиданном протесте возмутилась я полностью с вами согласен алеся владимировна густым голосом прогремела из-за спины по затылку пробежала дрожь у виски зашевелились от какого-то странного глупого предвкушения Похоже, моя душенька узнала владельца и дала телу сигнал беспричинно обрадоваться, иначе я не могу это объяснить. Ой, Дарл, томно выдохнула Лил и тут же поправилась. То есть, мистер профессор Дрейк, вы абсолютно правы. В чистоте есть что-то магическое. Я тоже ужасно люблю порядок. и фыркнула. Лилка действительно любит порядок до ужаса, в том смысле, что в её съёмной квартире творится форменный кошмар, начиная с горы нестиранного белья в ванной и заканчивая окурками, киснущими в стакане с водой на балконе. Дрейк одним мигнубами прошептал: "Не позже 6, Олеся", и так пронзительно посмотрел, что я поспешно кивнула. Чуть голова не оторвалась, на затылке сконцентрировались мурашки. От страха, конечно. От чего же ещё? сердце ёкнуло мне показалось изумрудные глаза снова обрасли тонкой золотой паутинкой ровно как тогда когда он демонстрировал что у моей душеньки новый хозяин намёк или это выходит у чёрта непроизвольно взгляд дары ломитнулся за мою спину концентрация золотых искр в нём усилилась но тут же схлынула наделив радужке знакомой умиротворяющей зеленцой я невольно обернулась Нас нгонял Алексей Николаевич, размахивая в воздухе увесистой чёрной папкой. Раз уж гора не идёт к Магомету, изучи на досуге Ласкина, тут правки, не затягивай. Скупо проинструктировал Рогозин и сунул папку мне в ладони, метнул короткий взгляд на Вашингтонского профессора и перешёл на английский. Daryl, будь так любезен, задержись ненадолго. Надо согласовать часы лекций для четвёртого. Чёрт чуть дёрнул скулами, будто меньше всего сейчас хотел куда-то идти и что-то согласовывать, и предпочёл бы и дальше запугивать меня своими магическими искрами. Но покорно склонил голову на бок и удостоил Рогозина и Эля заметным кивком. Профессора направились к административному корпусу, а мы двинулись дальше по дорожке. Это Лилькина, Даррелл. и сопровождавшаяся закушенной нижней губой и призывным взглядом голубых глаз, опущенных наращенными ресницами, до сих пор и котой отдавалась в груди. Она даже не представляла, кому строит глазки. Конечно, я в этой ситуации волновалась за подругу. Не хватало еще Лили вляпаться так же, как мне. Интересно, что бы он мог ей поручить? Представила себе Лильку, горцующую с пипедастром. Надо будет в поисковике поточнее глянуть, что за диво-дивное. И настроение немного поднялось. Уж, конечно, она не стала бы закладывать ему душу. Лиля девушка прагматичная и целеустремлённая, знает, чего хочет. У неё ухоженная, местами даже слишком, внешность. Популярный парень по совместительству, мой бывший, хорошо зарабатывающие родители. Она вполне счастлива. Только вот постоянно чем-то недовольна. В этом они с Дрейком похожи.